Часть вторая. Навыки р у л е р Глава четвертая. Ар. р е к о н а й з е н Распознавание эмоций. Здесь опять же ключевой вопрос. Как вы себя чувствуете? На этот раз, прежде чем ответить, остановитесь и не думайте. Просто почувствуйте это. Ощутите. Вам может помочь медленный глубокий вдох. Я предполагаю, что если сможете на мгновение отключить аналитический разум, вы получите ясное внутреннее ощущение вашего основного эмоционального состояния. Вы знаете, о чем я говорю, даже если не всегда выражаете это словами. Я имею в виду ваше основное, фундаментальное состояние прямо сейчас. Я чувствую себя прекрасно. «Я в порядке», «Я чувствую себя так себе», «Я в стрессе». Можно не использовать слова, чтобы сформулировать это. «Пока», хотя придется позже. Но мы не можем добраться туда, не будучи здесь. Нужно сделать паузу, физически прекратить то, что мы делаем, проверить состояние разума и тела и спросить себя, В этот момент каково мое эмоциональное состояние? Я чувствую себя на подъеме или в упадке? Мне приятно или неприятно? Хотел бы я приблизиться к миру или отдалиться? Далее проверим физические подсказки. Я заряжен энергией или истощен? Колотится ли мое сердце? Сжимаю ли я кулаки? «Сосет ли под ложечкой, или я чувствую себя уравновешенным, спокойным и непринужденным?» Первым из навыков «Рулер», который нам нужен, чтобы стать исследователями эмоций, является распознавание, «рекогнишн». Это то, что мы изучим в этой главе «Как распознать эмоции в себе и других правильно?» Мы видели, что просить людей найти слова для описания того, что они чувствуют, не всегда дает желаемый результат. За последнее десятилетие я опросил сотни тысяч взрослых, преподавателей, родителей, врачей, генеральных директоров, почему им так трудно передать чувства. Вот что я слышу. «Мы никогда не останавливаемся, чтобы задать себе этот вопрос». Нас никогда не учили обширному словарю эмоций. Мы привыкли отвечать нормально или хорошо автоматически. Не всегда безопасно делиться тем, что вы действительно чувствуете. На самом деле никого не заботит то, как вы себя чувствуете. Нас учили не обсуждать чувства. Если мы признаемся, что чувствуем, придется за это отвечать или что-то с этим делать». Эмоции неестественные. Я не хочу, чтобы меня осуждали. Нет времени. У меня десять разных чувств. Слишком много социального давления, чтобы рискнуть и честно ответить. Если бы я поделился тем, что чувствовал, никто бы не захотел быть рядом со мной. Я чувствую, будто вырос в программе «Защиты свидетелей». Нам говорили, никогда ничем личным не делиться. Очевидно, с чем мы сталкиваемся. Но пока мы не распознаем собственные эмоции, мы не сможем изучить навыки, необходимые для их регулирования. Признать эмоции, значит признать, что все мы чувствующие существа, и все испытываем эмоции каждый момент жизни». Распознавание относится не только к нашим чувствам. Необходимо уметь распознать их у окружающих. Это немного сложнее, ведь вы не можете постоянно спрашивать кого-то. «Привет! Какое твое базовое, основное эмоциональное состояние прямо сейчас?» Попробуйте один раз и посмотрите, что будет. Но если мы не можем читать мысли других, можно отталкиваться только от наружных проявлений, которые не всегда точны, или полагаться на интуицию, которая лучше всего работает с людьми, которых мы хорошо знаем, но не с остальным миром. Распознавание особенно важно, поскольку большая часть общения невербальна. Она включает все, от выражения лица до языка тела и тона голоса. Не самих слов, а того, как мы их произносим. Слова могут лгать или скрывать правду. Физические жесты это делают редко. Это подчеркивает важность первого «Ар» в «Руллер». Требует, чтобы мы распознали общие эмоции или настроение человека, прежде чем пытаться понять подробности того, что он или она чувствует и почему. Это указывает правильное направление. Вот что может случиться, если не распознавать что-то столь же основное, как эмоциональное состояние другого человека. Заинтересованный, дружелюбный ребенок становится все более враждебным. Подросток, который когда-то был ярким и веселым, становится вялым и едва функционирующим. Взрослый, который излучал благополучие, теперь страдает от приливов тревожности. А в худших случаях люди становятся загадочно подавленными и уходят, наложив на себя руки. После такого случившегося факта мы часто находим то же самое. Затравленных, оскорбленных или отчужденных взрослого или ребенка, которых проигнорировали, но кому помогло бы внешнее вмешательство? Мы смотрим друг на друга и спрашиваем, как пропустили эти звоночки? В детстве я был спокоен, зная, что родители любят меня. Тем не менее, я ходил в школу каждый день и играл после школы на улице, где меня оскорбляли и издевались в течение многих лет. Как это осталось незамеченным? Все очевидные признаки присутствовали. Однако любить меня не было тождественно «понимать меня». Иногда мы выражаем негативное чувство в поведении, которое само по себе разрушительное, отталкивающее, невыносимое. В такие моменты мы практически не даем людям в нашей жизни связаться с нами и общаться, или пытаться помочь. В других случаях мы отдаляемся, избегаем быть с друзьями и уходим от общественной деятельности. В эти моменты мы сигнализируем, что просто хотим побыть в одиночестве или что все в порядке, хотя на самом деле нет. В детстве я был примером из учебника «Саморазрушительных вспышек» и «Просчитанного уединения». Но это как раз те моменты, когда нужно изо всех сил пытаться прорваться через проявление ярости или самоотчуждения. Стоит помнить. Наше поведение иногда посылает полностью противоположное сообщение о том, что нам в действительности нужно. Наши действия кричат «Уходи!» или «Я в порядке!», хотя эмоции у м о л я ю т о заботе. Первый шаг к полному взаимодействию с нашими чужими эмоциями, даже прежде чем узнать специфику того, что в ы з ы в а е т эти чувства, это развитие навыка распознавания. Есть инструмент, который вы можете найти в PDF-приложении, способный помочь. Шкала настроения основана на так называемой циркумплексной модели эмоций, разработанной Джеймсом Расселом, профессором в Бостонском колледже. Он сказал, что человеческие эмоции имеют два основных свойства или измерения – энергия и приятность. Рассел соединил их, чтобы создать один график, который мог бы представлять все чувства. Горизонтальная ось представляет степень приятности от очень неприятной до очень приятной. Вертикальная ось — степень энергии от очень низкой до очень высокой. Данные силы сами по себе много говорят о нашей эмоциональной жизни в любой момент. Даже когда мы не знаем, как себя чувствуем, эмоциональная система постоянно контролирует среду на предмет изменений, способных иметь отношение к нашим целям, ценностям и благополучию. В качестве инструмента, который поможет людям распознать эмоции, шкала настроения впервые использовалась в книге 2004 года «Эмоционально-интеллектуальный менеджер» Дэвида к а р у з а и Питера Саловой. Позже мы с к о р у з а н отстроили и переработали ее для центральной части r u л е р основанной на доказательствах подхода к социальному и эмоциональному обучению. В настоящее время внедренной более чем в двух тысячах школ и округов в Соединенных Штатах и других странах, включая Австралию, Китай, Англию, Италию, Мексику и Испанию. Шкала настроения предназначена отмечать каждое чувство, которое может испытать человек, и проецировать его на график, похожий на предложенный Расселом. Это позволяет наметить наши наблюдения о приятности и энергии, чтобы с первого взгляда понять ключевую информацию об эмоциях. Используя данный инструмент, можно легко визуализировать сотни эмоций, от ярости до безмятежности, От экстаза до отчаяния, их совмещенности и всего, что между ними. Обратите внимание на рисунок в PDF-приложении. Шкала настроения представляет собой квадрат, разделенный равномерно горизонтальной осью «приятность» и вертикальной «энергия» на 4 квадранта. На крайнем левом конце горизонтальной оси находится крайность неприятности, которую мы представляем значением «минус 5». В крайнем правом конце его противоположность, очень приятно, со значением плюс 5 Аналогичным образом в верхней части вертикальной оси высокая энергия, а внизу противоположность. Мы измеряем все на обеих осях числами. В центре графика мы нейтральны, как на приятности, так и на энергии, которые обозначаются ноль. Мы дали каждому квадранту свой цвет, выбранный для отражения эмоционального состояния. Верхний правый – желтый. Здесь мы испытываем высокий уровень приятности и энергии. Находясь там, вы чувствуете себя счастливым, взволнованным, оптимистичным. Ваша осанка, вероятно, прямая, глаза сверкают. Вы чувствуете себя заряженным и готовы взять быка за рога. Верхний левый – красный, для низкой приятности и высокой энергии. Здесь вы можете злиться, тревожиться, разочаровываться или быть напуганным, а еще страстным, напористым, соперничающим. Тело может чувствовать себя напряженным, дыхание, вероятно, неглубокое, и сердце быстро бьется». Возможно, вы нахмурились или приподняли брови в зависимости от того, чувствуете вы злость или страх. Вы готовитесь сражаться или бежать. Может, подбадриваете себя, чтобы выиграть гонку. Или готовитесь доблестно защищать кого-то, кто нуждается в вашей помощи. Независимо от того, что в этом квадранте, вы во власти чего-то сильного. Нижняя правая часть зеленая. Высокая приятность, но низкая энергия. Настроение мирное, вы довольны, безмятежны и мягки. Тело, вероятно, чувствует себя непринужденно, дыхание медленное, у вас легкая улыбка, чувство безопасности. Левая нижняя часть, синяя, указывает на низкие приятности энергию, что может включать все – От грусти и апатии до полной депрессии, нужды в сочувствии и заботе. Взгляд в пол, хмурое выражение лица, и тело, вероятно, с у т у л и т с я Вы чувствуете, что отступаете или исчезаете, или хочется утешить кого-то, кто испытал несчастье. В последующих главах мы уйдем в тонкости шкалы настроения, когда будем обсуждать каждую эмоцию и ее точную позицию. На данный момент мы рассмотрим только четыре квадранта. Может, несколько примеров вам помогут. Субботнее утро весной. Погода великолепна. Я сижу в саду, окруженный цветами и деревьями. Не нужна докторская степень, чтобы понять, я нахожусь довольно высоко на шкале приятности. Погрузился в зеленый квадрант, если это сонное субботнее утро. Если же я так же счастлив, но ощущая себя переполненным энергией, то был бы в желтом. Я приезжаю в аэропорт для рабочей поездки и внезапно понимаю, что у меня нет ноутбука. Я оставил его дома». Забыл в машине? Нет времени вернуться и найти его. Прямо сейчас я наверняка нахожусь на самом пике интенсивности, а также в квадранте крайней неприятности, глубоко в красной зоне. Как только мрачно признаю, что дело гиблое, и, вероятно, у меня не будет ноутбука для презентации, я могу скользнуть в синий цвет, низкий в приятности, и в энергии. Распознавание является ключевым первым шагом к пониманию чьего-либо, нашего собственного или кого-то другого, текущего эмоционального состояния. К сожалению, это н е н а д е ж н о Есть много возможностей неправильно понять то, что прямо перед глазами и ушами. Вот почему четыре других навыка, которые обсудим в следующих главах, так важны. Еще несколько историй, чтобы объяснить, о чем речь. У меня есть родственник, который никогда никого не помянет добрым словом. Здесь нужно быть осторожным, не хочу делать его слишком узнаваемым. Он самый негативный человек, которого я когда-либо знал, живущий с огромной обидой в душе. Если бы он не был членом нашей семьи, никто из нас не стал бы иметь с ним дел. У меня есть привычка на семейные праздники брать с собой материалы для распознавания выражения лиц, которые психологи используют в экспериментах. Это фотографии людей, демонстрирующих типичные эмоции, научно разработанные, чтобы быть максимально универсальными. Вы должны посмотреть на лицо и определить, что чувствует человек. Я превращаю это в подобие салонной игры, но всегда узнаю что-то новое. Я показал родственнику фотографию человека, выражающего страх. «Хорошо», — сказал я. «Скажи мне, что думаешь о его чувствах?» «Похож на гнев», — ответил он. «Но ты же видишь, как широко открыты его глаза, и рот слегка открыт, уголки рта опущены. Разве это не похоже на страх?» — Может, для тебя это страх, — сказал он, — а для меня это гнев. И это имело смысл. В его глазах все выглядит как гнев. Однажды за ужином с друзьями и коллегами я попробовал кое-что еще, что стал делать время от времени на встречах. Я спросил каждого за столом по очереди, где, им кажется, они находятся в эмоциональном плане. «Думаю, что я немного игривая и веселая», — сказала одна женщина. «Правда?» — удивилась другая. «Мне странно это слышать. Я тебя такой не вижу». Мы продолжили. Следующий парень ответил, что видит себя спокойным и расслабленным. «Ну, я всегда думала, что ты немного тревожный», — прокомментировала та же подруга. После ужина я о т в е л е е в сторонку и указал. В каждом случае она поделилась более негативным представлением о людях, чем они сами о себе. Она была огорчена и потрясена. Ей в голову не приходило, что она смотрит на окружающих как-то особенно кисло, но это безусловно так. Последняя история произошла, когда я был аспирантом. Подруга столкнулась с тревожным происшествием и рассказывала мне об этом плача. И тут другая, отъявленная эгоистка, пробегая мимо, остановилась и сказала, «Вы никогда не поверите, что мы с моим парнем делали в выходные?» Мы с подругой удивленно посмотрели на нее. Никогда не видели, чтобы кто-то так плохо прочел все сигналы. Иногда даже я склонен к неверному толкованию, хотя и посвятил значительное время изучению темы. У меня была аспирантка со странной привычкой. Когда ей нужно было сдавать письменную работу, она приходила в мой офис, бросала ее на стол, а затем выбегала, не говоря ни слова. Наконец я спросил ее об этом, и она ответила, что когда я читаю ее работу, на моем лице проявляется отвращение. Она не могла наблюдать за этим и з б е г а л а Я был шокирован. У меня не было никаких претензий к ее работам. Частью реакции, возможно, была ее собственная неуверенность в манере письма. Однако правда в том, что я понятия не имею, какие сигналы я, возможно, посылал, когда концентрировался на проверке работ. В любом случае она реагировала на что-то, и это мешало рабочим отношениям. Мы все так или иначе неправильно понимаем эмоции других людей, когда исходим из собственных предположений, основанных только на невербальных сигналах. Хотя часто это единственное, что у нас есть. В работе я регулярно сталкиваюсь с этим. На семинарах для преподавателей я часто спрашиваю аудиторию, насколько они квалифицированы в распознавании эмоций студентов. Все говорят... «Ну, это то, чем мы занимаемся изо дня в день». «Отлично!» – говорю я. Я выражу эмоцию, и вы запишите, какое чувство увидите. Затем, поворачиваясь спиной к залу, принимаю выражение лица и снова поворачиваюсь. «Итак», – говорю я через несколько мгновений. «Как думаете, что я чувствую?» Один человек сказал, что я злился. Другой, что я выглядел спокойным. Третьим о казался смотрящим неодобрительно. Одна женщина подумала, что я флиртую. Другая сказала, что не может ответить. На самом деле, продолжил я, была попытка выразить удовлетворенность. Это привело к спору, кто прав. Я знаю, что я пытался показать. Но значит ли это, что я знаю, как меня восприняли? Наблюдатели часто уверены, что знают, что я чувствую. Я вспоминаю одного участника, который сказал «Марк, я думаю, вы даже не знаете, что на самом деле продемонстрировали. Возможно, я не больше эксперт по собственным выражениям эмоций, чем кто-либо другой. Однако дело в том, что мы автоматически выносим суждение на тему, как люди себя чувствуют ежедневно, и часто ошибаемся». «А каковы последствия? Как часто вас неправильно считывают? Как часто вы неправильно читаете окружающих?» «Конечно, если я покажу заметные эмоции, такие как удивление, глаза широко распахнуты, рот открыт, каждый прочтет правильно. Но часто ли мы удивляемся за день?» «Учитывая это, легко понять, почему наука об эмоциях должна сильно полагаться на устное общение». зная, какие вопросы задавать, как слушать и обрабатывать ответы. Мы должны сформулировать чувства, особенно тонкости, которые отличают одну эмоцию от другой, близкой к ней, но не совсем такой же. В противном случае мы никогда не достигнем конечной цели — понимания, общения и эффективного регулирования эмоций, чтобы они стали помощью, а не препятствием. Человеческое лицо в покое и в движении, в момент смерти, как и в жизни, в молчании и в разговоре, когда его видят или чувствуют изнутри, как оно запечатлено в искусстве или записано камерой, является авторитетным, сложным, а порой избивающим с толку источником информации. Помпезно выразился Пол Экман, легендарный психолог, известный как величайший детектор лжи и вдохновивший людей на создание сериала. Представьте, что вы пытаетесь отслеживать все возможные выражения эмоций лица. Многие являются так называемыми микроэкспрессиями, которые мимолетно пробегают по лицу, поэтому едва заметны. Может ли кто-нибудь, даже доктор Экман, отслеживать столько эмоциональной активности изо дня в день? Тем не менее, мы проводим всю жизнь, изучая выражения лиц для получения эмоционального содержания. Это основа всех человеческих отношений, начиная с матери и новорожденного. Все происходит инстинктивно, для собственного выживания. Поскольку чем лучше мы прочитаем в ы р а ж е н и е лица, тем больше узнаем о намерениях окружающих. Мы эволюционировали, чтобы стать исследователями эмоций. Но нам все еще нужно осваивать эти навыки. За с т о л е т и е до Экмана в 1872 году Чарльз Дарвин опубликовал третью главную работу о выражении эмоций у человека и животных. В ней он писал, что и те, и другие выражают эмоции физически. Есть некоторые универсалии среди людей, например, брови, обозначающие удивление, а также большое разнообразие выражения эмоций. Экман и другие психологи провели серию межкультурных исследований в 1970-х годах и выяснили, что все выражения человека состоят из шести основных эмоций. счастье, злость, удивление, грусть, страх, отвращение. Звучит понятно, но сюда добавляется тот факт, что все мы демонстрируем эти эмоции более или менее одинаково, и именно здесь понимание мутнеет. Мы, ученые, Используем материалы, изображающие прототипные выражения лиц, которые я приношу на семейные праздники. Однако мы знаем, можно сказать только с натяжкой, что все проявляют эмоции одинаково. Конечно, есть что-то универсальное. С детства мы способны производить гримасы, связанные с упомянутыми эмоциями. Нам не нужны уроки, мы понимаем их от природы. Более позднее и с с л е д о в а н и я Дахера Келпнера, профессора университета Калифорнии Беркли, и его коллег предполагает, что до 22 эмоций распознаются на лице с вероятностью выше среднего в разных культурах. Мы также полагаемся на звук в поисках намеков на чье-либо эмоциональное состояние. Тон голоса иногда отправляет безошибочное сообщение, когда мы з л и м с я Грустим или испугались, то звучим узнаваемо на разных языках. В одном исследовании протестировали студентов колледжей из десяти разных стран и сельских жителей в отдаленном Бутане, чтобы увидеть, могут ли они сопоставить спонтанные звуки, которые мы издаем под воздействием различных эмоций. Удовольствие, благоговение, презрение, облегчение, сочувствие, торжество – и так далее, с историями, которые вызвали то же чувство. Они нашли очень сильное распознавание во всех 11 культурах. В другом исследовании субъекты оказались чрезвычайно опытны в различении фальшивого смеха и реального. В серии смекалистых исследований ученые показали, эмоции могут распознаваться и с помощью осязания. Двух участников, одного из которых назначили энкодером, а другого декодером, попросили работать вместе. Декодер сидел за столом, разделенным занавеской. Энкодеру предоставили список эмоций и попросили передать 13 разных эмоций на руке декодера, используя любую форму прикосновения, которая длилась пару секунд. Из так называемых основных или универсальных достоверно декодировали гнев, страх и отвращение. Про социальные эмоции, которые помогают строить и поддерживать отношения, любовь, благодарность и сочувствие, также легко обнаружились. Самонаправленные эмоции, смущение, гордость и зависть не были распознаны, как и предполагалось». Учитывая их коммуникативную функцию, имеет смысл способность лучше распознавать социальные эмоции, чем самонаправленные, посредством прикосновения. Как мы обсуждали ранее, основное эмоциональное послание, которое мы интерпретируем, читая эмоции людей, незнакомцев или близких, заключается в том, чтобы либо приблизиться, либо отдалиться – или в некоторой степени заморозить, например, удивлением. Мы принимаем людей в свой круг или предупреждаем их, чтобы они оставались на расстоянии. Если я учитель или родитель, подобная динамика «подойди или отойди» говорит детям, ц е н н ы они или о т в е р ж е н ы л ю б и м ы или их просто терпят. Мы отправляем аналогичные сигналы и взрослым. Точное чтение невербальных сигналов, выражений лица, тона голоса, языка тела, делает возможным социальное взаимодействие. Невербальные сигналы говорят нам, как или даже стоит ли начать разговор, обращают на нас внимание или нет. Имеем ли мы дело с кем-то, кого предпочли бы избежать, или кому действительно нужно общение с нами прямо сейчас? Выражение, столь же простое, как улыбка, может означать эмоции и намерения, начиная от радости, интереса и романтического притяжения, до почтения, неодобрения и даже агрессии. Интересно, что искренняя улыбка имеет тенденцию длиться несколько секунд, тогда как вежливые или неискренние способны продержаться всего четверть секунды. Психологи любят проверять, как мы реагируем и анализируем невербальные сигналы. Обычно они показывают фотографии лиц, демонстрирующих все обычные выражения. Улыбку, нахмуренность, широко открытые глаза или прищуренные, губы разомкнуты и зубы видны, или рот закрыт и крепко сжаты губы. Однако подсказки довольно очевидны. На моем лице очень разные выражения, если я выиграл в лотерею или сломал палец ноги. Если я покажу вам лицо с нахмуренными бровями, пронзительным взглядом и поджатыми губами, вам не нужно быть гением, чтобы увидеть гнев. Тем не менее, они не отражают реальную жизнь. Как часто мы видим полномасштабный гнев на деловой встрече? В реальном времени эмоции, которые мы пытаемся прочитать в других, являются гораздо более тонкими, неоднозначными, мимолетными и смешанными. Однако во всех этих универсалях и в чтении эмоциональных состояний существует различие, которые зависят от множества факторов. Культурное влияние также имеет значение. Мы точнее в чтении эмоций людей из нашей среды. Кроме того, люди из разных культур, как правило, приписывают различные значения выражениям лица. В одном исследовании японским и американским участникам показали изображение людей, демонстрирующих счастье. Японцы оценили внутреннее состояние человека и внешнее выражение на одинаковом уровне. Американцы думали, что внешний фон интенсивнее, чем фактический внутренний опыт человека. Есть различия из-за нюансов характера. Люди, которые являются доброжелательными, одна из личностных черт большой пятерки, склонны воспринимать людей, которые демонстрируют гневные или враждебные выражения лица, дружелюбнее, чем те есть на самом деле. Большая пятерка – популярная модель личности, которая характеризует человека с помощью пяти черт или факторов. Открытость новому опыту, сознательность, экстраверсия, доброжелательность, нейротизм. Существуют различия, основанные и на качестве отношений. Коллега, с которым я работал в течение 15 лет, наверняка лучше, чем кто-либо определит, когда мне скучно. Наконец, существуют различия, основанные на контексте или обстановке. Наша интерпретация чьих-либо стиснутых зубов и сжатых кулаков отличается, если они находятся на политическом митинге или в драке в баре. В одном исследовании оценки в ы р а ж е н и я лица, изображающего отвращение, варьировались от 91%, когда человек держал в руке что-то грязное, до всего лишь 11%, когда человек сжал кулаки. В реальном мире все эти четкие категории, не так хорошо срабатывают для интерпретации внутренней жизни. Наше восприятие эмоций легко колеблется от м н е н и я окружающих. В классическом исследовании человек, представляющий себя в качестве приглашенного профессора, прочитал лекцию студентам университета. До появления спикера половине студентов сказали, что он довольно теплый человек. Другой половине обратно, что он холоден. Вторая группа воспринимала лектора более раздражительным, чем те, кому сказали, что он классный парень. Есть и другие предрассудки. Гендерные стереотипы и скрытая расовая предвзятость. Оба взгляда, которые влияют на наши действия и решения в бессознательном порядке. Влияют на то, как мы читаем эмоции. Мы с большей вероятностью обнаружим гнев в выражении эмоций мужчин и грусти у женщин. Участники из США с большей вероятностью воспринимают гнев в эмоциональных выражениях афроамериканцев. Оценки китайских участников по прокитайскому антибелому тесту скрытой предвзятости коррелируют с их оценками интенсивности злых, испуганных и печальных выражений лица белых субъектов. Неудивительно, что мы так склонны к неверному толкованию и неправильному пониманию эмоциональных состояний других. Мы делаем смертельные просчеты. Судя по каменному выражению лица, когда я поздоровался с начальником утром, он явно разочарован отчетом, который я сдал вчера. Откуда мне знать, что он только что вернулся с жесткой встречи со своим боссом? Термин, который психологи используют для этого явления – Смещение атрибуции, то есть мы наблюдаем чьи-то сигналы или поведение и приписываем их собственному эмоциональному состоянию. Я рассказывал, как мой родственник отреагировал на фотографию, которую я ему показал. Его собственное эмоциональное состояние победило способность объективно смотреть на кого-то другого и осознавать, что он чувствует. В случае родственника существует еще более точный термин — атрибуция враждебной предвзятости, поскольку его гнев заставляет его видеть ту же эмоцию повсюду, даже там, где ее нет. Еще в XVIII веке поэт Александр Поуп удачно сказал «Все выглядит желтым для желтушного глаза. Если идете по жизни разгневанным, то увидите гнев везде, куда бы ни посмотрели. То же относится и к другим эмоциям, даже положительным. В человеческой природе уделять больше внимания негативной эмоциональной информации, чем позитивной. Начиная с детства, мы полагаемся на реакцию других, чтобы измерить опасность в любой конкретной ситуации. Это причина, по которой дети смотрят на лица родителей, прежде чем попробовать что-то потенциально рискованное. Они ищут подсказку, насколько это может быть опасно. Тем не менее, некоторые из нас более склонны ощущать негативные эмоции, чем другие. Глядя на лица с нейтральными выражениями, депрессивные люди с большей вероятностью читают их как грустные. Те, у кого тревожные расстройства, имеют тенденцию видеть страх. Люди, выросшие в домах, где родители ругались, часто видят гнев. Раздражительные дети видят враждебность или страх. Ученые, изучающие мозг, даже идентифицировали, где в нем может находиться данное смещение в перегенуальной передней поясной коре. PJACC для краткости. Вот вопрос, который мне часто задают. У нас в самом деле стало хуже получаться читать эмоции друг друга? Есть доказательства, которые говорят, что это так. Чем больше времени мы проводим, общаясь с помощью экранов, тем меньше времени лицом к лицу, или даже голосу, и тем меньше практики получаем, читая невербальные сигналы. В одном исследовании шестиклассники, которые провели пять дней, не глядя на смартфон или другой цифровой экран, Лучше читали эмоции, чем их сверстники из той же школы, которые продолжали проводить время, глядя в телефоны, планшеты, компьютеры и так далее. И это не единственное препятствие в современной жизни. На семинаре, который я вел в Лос-Анджелесе, директор школы встала и выразила обеспокоенность тем, что у школьников могут возникнуть дополнительные трудности с распознаванием выражения лица из-за популярности ботокса. особенно в ее родном городе. И это не смешно. Как определить, что мама и папа чувствуют, если их лоб, брови и углы глаз и рта химически парализованы? Навык распознавания улучшается только с практикой. И поскольку он опирается на невербальную информацию, мы должны быть чувствительны к ощущениям и нюансам эмоций, нашим собственным и других людей. Если думаете слишком усердно, то делаете это неправильно. На этом этапе процесса мы не хотим определить точную эмоцию, только общую область, где она существует. Квадрант шкалы настроения. Мы чувствуем себя на подъеме или в упадке? Нам приятно или неприятно? Это вопросы, которые можно задавать себе каждый час и получать разный ответ. Попробуйте то же самое с людьми в вашей жизни, будь то супруг, босс, дети или библиотекарь. Нет наказания за изучение, и есть немало потенциальных выгод от освоения навыка. В любом случае это первый необходимый шаг. Однако, как мы видели, нужно полагаться исключительно на внутренние ощущения, чтобы узнать все необходимое. Для этого мы должны копнуть глубже и разрешить себе ошибаться. Есть множество способов неправильно понять и неверно истолковать невербальные коммуникации. Это не страшно. Вот для чего предназначены следующие шаги. Нащупать правильный путь и приблизить нас к пониманию. Ведь чтобы узнать эмоцию, собственную или чужую, нужно знать, что за ней стоит. то есть причины, и понадобится «ю» – «понимание эмоций».